Уважаемые гости столицы, мы начинаем нашу экскурсию по историческим местам Москвы. Вы увидите новые архитектурные ансамбли, памятники, бутики, галереи, а также мечту всех приезжих, свежие могилы знаменитостей и другие достопримечательности обновленной Москвы. Мы с вами проедем через всю столицу, от Красной площади до ленских гор. Правильно, девушка? На Ленинских горах был Московский университет. Но из-за нехватки средств на образование МГУ продал свое здание ГУМу, причем со всеми регалиями. И теперь это Ордена Ленина ГУМ имени Ломоносова. Нет, дедушка, Бородинскую панораму вы не увидите. Она устарела, ее больше нет. На ее месте открылась новая супер-панорама разборки Люберецкой и Балашихинских группировок. Женщина. Рядом с Кремлем не Макдональдс. Это мавзолей имени Ленина. Кстати, недавно он разыгрывался на аукционе и был приватизирован. Нет, мужчина, он был приватизирован не самим квартиросъемщиком, а страховой фирмой Фиаско. И теперь только за большие деньги вечно живой обновленный экспонат вывозится на Безналичный расчет на забастовки, стачки, демонстрации и презентации. Рядом с Кремлем вы видите собор Василия Блаженного. К сожалению, туда мы тоже не попадаем, потому что недавно в нем открылось ночное казино у Васи. Рядом с Кремлем, вернее рядом с собором, вы видите историческую скульптурную группу. Минины Пожарские, играющие в очко. Пойти. Ой, ну все приезжие у нас идут в Большой, ну, конечно, там же в фойе открылся новый музей восковых фигур, и теперь в Антракте вы можете сфотографироваться с Клинтоном или в постель с Мадонной, а кто не хочет, может пожать руку Мадонне и сфотографироваться с кем захочет, господа. Ну, господа, мы с вами находимся на Поклонной горе. Вы посмотрите, как здесь красиво, посмотрите. Перед нами памятник. Вы видите этот памятник? Ну, замечательный. Вы не знаете? Ну, как же вы не знаете, мужчина? Это Георгий Победоносец. Мальчик, это не Жора, это Георгий. Мужчина, он не колбасу режет, он колет змея. Что? Почему он на куски порезал? Ну, не знаю, видимо, сколько? Никогда не видел, как колет змей все время резал колбасу Ну ладно, не отвлекайтесь Слева видите, победа, победа Ника Видите, да? Ну что? Кто сказал, броха прикована? <реклама> Мальчик, это не насекомые взбесившиеся Это и есть победа Ника Да нет, мужчина У нее не ноги расставлены Это ангелы в трубы трубят <реклама> Ну да, да, в разные стороны Мужчина Критиковать нельзя. Он очень уважаемый среди своих друзей человек. Кстати, ему предлежит такой же шедевр, как памятник Петру Первому. Видели? Ну что? Что скажете? Не похож? А на кого похож? На кису в бигузя? Что вы сказали, мужчина? На сиси в панталонах. Мужчина. Где вы видели панталоны на СИСИ? На СИСИ панталоны вообще не носит. Да не надо так шутить, мужчина. Уже немало шедевров на совести этого скульптора. Я сейчас вам все объясню, не волнуйтесь. Просто сначала скульптор лепил Колумбу для американцев. Но американцы, как увидели этого Колумба, сказали, что с таким лицом Америку надо закрывать, не открывать. Мы не пустили его в Америку. Поэтому памятник Петру уникален тем, что он сборный. Голова от Петра, туловище от возвращенного Колумба, ноги от первого варианта коня Жукова. дворик, посмотрите. Видите? В нем памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Недавно в этом дворике был застрелен московский авторитет Пончик. Видите цветы у ног Николая Васильевича? Теперь каждый день приносит свежие цветы Гоголю для Пончика. он похоронен на Ваганьевском. Но вы его там легко найдете, потому что он похоронен между Весениным и Высоцким. Ой, да, я совсем забыла. Сейчас же Ваганьевская закрыта на реконструкцию. Да. Там готовится к сдаче новый мемориал. Могила неизвестного банкира. С вечным огнем. Спонсор вечного огня Газпром. Посредине мемориала гранитная стелла Специального золота с надписью "Выхану от корешей" и спокойно, понял? в обновленной Москве были бы неполными, если бы я вам не показала салон красоты, где нашим рок- и поп-звездам делают пересадку кожи лица по новой технологии. Вы видели, какие у наших звезд румяные щеки, а? Это потому, что им пересаживают кожу на щеки с ягодиц. <реклама> ну, поэтому они так и называются — поп-звезды. <реклама> что? Почему с ягодиц? Ну, потому что там кожа не поддается с глазу. Господа, теперь мы выезжаем на Тверскую. Тверская – это центральная панель… Ой. <плес> <плес> это центральная улица нашего города. Справа вы видите памятник мэру Москвы Юрию Лужкову. Он так и называется – Юрий Длиннорукий. <плес> Господа, чем знаменита Тверская? Мальчик, ну откуда ты знаешь такие нехорошие слова, как танки Что? <плес> Хрюша Степаша рассказывал, как он в Москву съездит? <свят> И что теперь с Хрюшей? Пятачок лечит? <свят> <свят> <свят)> Мальчик. Да, Там вот интересно, вот несмотря на то, что эти бутанки живут по подъездам, питаются они исключительно зеленью. Дедуля. <свят> дедуля, ну что вы так оживились? Что? У вас есть зелень? Много? <свят> Три пучка петрушки, два укропа, один сельдерей. Дедули, за такую зелень вы можете получить удовольствие только от собственного сельдерея. Господа, не отвлекаемся. Выезжаем на площадь Пушкина. Чем знаменита эта площадь? Правильно, женщина. Тем, что <толк> два года назад на ней взорвался троллейбус. А чем знаменит сам Пушкин? Мужчина тем, что возле его памятника по праздникам собираются коммунисты. Нет, женщина, сам Пушкин коммунистом не был, но он им сочувствовал. Вы же помните его строчки об Октябрьской революции? «Октябрь уж наступил, так вы пьемняня, а где же кружка?» <свят> Молодой человек, ну вы совсем ничего не поняли, я же сказала, возле памятника, перед памятником, собираются коммунисты, красные, а не голубые, <свят> голубые собираются в поэтому сам Пушкин стоит зеленый. Очень приятно, что в Москве много литературных мест. Вот, например, такие как ресторан «Толстой», бар станиславский стриптишоу стриптиз-шоу «Три сестры», прачный имени Цветаевой. Недавно открылась ночная дискотека имени Шевченко для геев под названием «Гей-хлопцы». Даже водочный завод выпустил водку названием Чайковский. Выпьешь, в голове начинается настоящий щелкунчик. Что вы, девушка, ну что вы меня все время спрашиваете? Что? В какой галерею сегодня пойти? Ну, как в какую? Ну, конечно, в Третьяковскую. Ее турки обновили, покрасили, осовременили, и теперь вы получите истинное удовольствие от таких шедевров, как Аркадий Гайдар убивает собственного внука сестрица Алёнушка и брокер Иванушка, посреди композиции Аленушка с камнем на шее от Юдашки. а рядом её братья со словами «За козла ответишь». Ну, видите, такие шедевры, как «Второе пришествие Виктора Степановича», «Замборожца, заполняющий налоговую декларацию», видите на Распутины. Прекрасный шедевр! Три новых русских благодаря Борис Николаевич, Борис Седимыч и Борис Абрамович. Всё, я вас высаживаю на Манежной площади. Внизу под землей эксклюзивные магазины. Главная достопримечательность этих магазинов это их цены. Именно сюда однажды пришел посетитель, посмотрел на цены и спросил, это цены или номера телефонов? Так что вам туда вот те двери, над которыми написано не дайте обмануть себя в другом месте. Покупайте только у нас. Добро пожаловать в столицу! Господа! Господа!